Книга четвертая. О мире как воле. Второе размышление. Утверждение и отрицание воли к жизни при достигнутом самопознании. Когда наступило познание, то в то же время поднялась из середины любовь. Параграф пятьдесят третий. Последняя часть нашего рассуждения предстаёт как самая серьёзная, потому что речь в ней идёт о человеческих поступках, предмете, который непосредственно затрагивает каждого и никому не может быть чужд и безразличен. Более того, сводить к нему всё остальное до такой степени свойственно природе человека, что при каждом цельном исследовании мы всегда смотрим на ту его часть, которая относится к деятельности, как на вывод из всего содержания, по крайней мере, насколько оно для нас интересно. И потому обращаем серьёзное внимание на эту часть, хотя бы другими и пренебрегая В указанном смысле можно было бы, употребляя обычное выражение, назвать следующую теперь часть нашего рассуждения практической философией, в противоположность теоретической, которой мы занимались до сих пор. Но, по моему мнению, всякая философия всегда теоретична, потому что каков бы ни был непосредственный предмет её исследования, она по существу своему только размышляет и изучает, а не предписывает становиться же практической, руководить поведением, перевоспитывать характер, теперь, созрев в своих взглядах, она должна бы наконец отказаться от этих старых притязаний. Ибо здесь, где ставится вопрос о ценности или ничтожестве бытия, о благословении или осуждении, решающий голос имеют не её мёртвые понятия, а внутренняя сущность самого человека. Демон, который им руководит, и который не его выбрал, а выбран им самим, как говорит Платон, его умопостигаемый характер, как выражается Кант. Добродетели, как и гению нельзя научить. Для неё понятие столь же бесплодно, как и для искусства, и может служить только рудием. Поэтому с нашей стороны было бы так же нелепо ожидать, чтобы наши моральные системы и этики создали доблестных, благородных и святых людей, как думать, будто наши эстетики пробудят поэтов, скульпторов и музыкантов. Философия не может делать ничего другого, как уяснять и истолковывать существующее и возводить сущность мира, которая ин конкретно, то есть в виде чувств, понятна каждому, до отчетливого абстрактного познания разума. Но решать эту задачу она должна во всех возможных отношениях и со всех точек зрения. В предыдущих трёх книгах я пытался со свойственной философии в общемностью выполнять это с иных точек зрения. Теперь в этой книге я намерен таким же образом рассмотреть человеческие действия. Эта сторона мира может быть признана важнее всех остальных не только, как я заметил выше, для субъективного, но и для объективного понимания. При этом я останусь вполне верен своему прежнему методу рассмотрения и, насказанной до этого, буду опираться как на свои предпосылки. Собственно говоря, я буду развивать на примере человеческих действий ту единую мысль, которая составляет содержание всего предполагаемого сочинения, как прежде развивал ее по отношению ко всем другим предметам. И тем приложу свои предпосылки последние усилия, чтобы возможно полнее её изложить. Данная точка зрения и намеченный способ исследования уже ясно говорят о том, что в этой этической книге не следует ожидать ни предписаний, ни учения о нравственных обязанностях, и уж, конечно, здесь не будет указываться общий моральный принцип, подобный универсальному рецепту для производства всяческих добродетелей. Не будет у нас речи и ни о каком безусловном долге, ибо последний, как это показано в приложении, заключает в себе противоречие, ни о законе для свободы, который находится в таком же положении. Мы вообще не будем говорить ни о чем должном, так как об этом можно говорить только с детьми и народами в пору их детства, а не с теми, кто усвоил себе всю культуру эпохи, достигшей совершеннолетия. Ведь это явное противоречие называть волю свободной и тем не менее предписывать ей законы, по которым она должна желать. Должна желать деревянное железо. Но согласно нашему общему взгляду, воля не только свободна, но и всемогуща. Из нее вытекают не только ее деятельность, но и ее мир, и какова она, таковой является ее деятельность, таковым является ее мир. Ее самопознание — вот что такое эта деятельность и этот мир, и больше ничего. Она определяет себя, и этим определяет их, ибо в ней ее нет ничего, и мир, и деятельность — это она сама». Лишь в этом смысле она истинно автономна, с любой же другой точки зрения гетерономна. Наш философский замысел может стремиться только к тому, чтобы человеческую деятельность и столь различные, даже противоположные принципы живым выражениям которых она служит, истолковать и объяснить по их внутреннему существу и содержанию в связи с нашими предыдущими размышлениями, точно так же, как мы до сих пор пытались истолковать прочие явления мира и сделать их сокровенную сущность предметом отчетливого абстрактного познания. Наша философия будет при этом держаться той же имманентности, что и во всем предыдущем изложении. Она не станет наперекор великому учению Канта пользоваться формами явления, общим выражением которых служит закон основания как палкой, чтобы, опираясь на нее, перескочить через самое явление, только одно и дающее им смысл, и причалить к безграничной области пустых фикций. Нет, этот действительный мир познаваемости, в котором мы существуем и который существует в нас, останется как материалом, так и границей нашего изучения. Этот мир столь богат и содержанием, что его не могло бы исчерпать самое глубокое исследование, на какое только способен человеческий ум. И так как действительный познаваемый мир никогда не оставит наших эстетических соображений без материала и реальности, как не оставлял нас в предыдущих книгах, то у нас совсем не будет надобности искать спасение в бессодержательных, отрицательных понятиях или уверять себя, будто мы что-нибудь сказали, если, подняв брови, говорили об абсолютном, о бесконечном, о сверхчувственном и тому подобных пустых отрицаниях. Это не что иное, как отрицательное имя с неясным содержанием. Вместо чего... Можно было бы выразиться проще: заоблачное кукушиное гнездо. Нет, подавать к столу такие пустые, но прикрытые блюда нам не придётся. Наконец, как и до сих пор, мы не будем рассказывать истории и выдавать их за философию. Ибо мы придерживаемся того мнения, что все те бесконечно далеки от философского познания мира, кто думает, будто можно как-нибудь исторически постигнуть его сущность, хотя бы это и было очень тонко замаскировано. А так думают все те, кто в своих воззрениях на сущность мира допускает какое бы то ни было становление или ставши, или то, что станет кто приписывает хотя бы малейшее значение понятиям раньше или позже и таким образом явно или скрыто ищет и находит начальный и конечный пункты мира а уже заодно и дорогу между обоими причём философствующий индивид узнаёт пожалуй и своё собственное место на этой дороге Такое историческое философствование в большинстве случаев создаёт космогонию, допускающую много вариантов, или же систему эманации, теорию о падении или, наконец, в отчаянии от бесплодности попыток на этих путях, оно ищет последнего убежища и строит противоположные учения о постоянном становлении, произрастании, происхождении, проявлении на свет из сумрака и с тёмного основа первоосновы, безоснованности и тому подобном вздоре, от которого, впрочем, можно легче всего отделаться замечанием, что до настоящего мгновения протекла уже целая вечность, то есть бесконечное время. И потому всё, что может и должно свершиться, уже должно было быть. Ибо вся эта историческая философия, какую бы важность она на себя ни напускала, принимает время за определение вещей в себе, словно Кант никогда и не существовал, и поэтому застревает на том, что Кант называл явлением в противоположность вещи в себе, на том, что Платон называл становящимся, никогда несущим в противоположность сущему, никогда не становящемуся, на том наконец, что у индийцев называется покрывалом майя. Другими словами, эта философия ограничивается тем подвластным законом основание познанием, с помощью которого никогда нельзя достигнуть внутренней сущности вещей, а можно только до бесконечности идти вслед за явлениями, двигаться без концей и цели, подобно белке в колесе, пока наконец утомлённый искатель не остановится на любой точке вверху или внизу желая добиться и от других почтительного отношения к ней. Истинный философский взгляд на мир, учащий нас познавать его внутреннюю сущность и таким образом выводящий нас за пределы явлений, не спрашивает откуда, куда и зачем, а всегда и всюду его интересует только что мира. Иначе говоря, Он рассматривает вещи ни в каком либо отношении, ни как становящиеся и приходящие, словом, ни в какой либо из четырёх форм законооснования, а наоборот. Он имеет своим объектом именно то, что остаётся по устранении всего этого способа познания, подчинённого названному закону. То, что проявляется во всякой относительности, но само ей не подчинено то, что составляет всегда равную себе сущность мира, его идею. Из такого познания исходит как искусство, так и философия, исходит так же, как мы увидим в этой книге, и то настроение Духа, которое одно ведет к истинной святости и избавлению от мира. Параграф 54. Надеюсь, первые три книги привели к ясному и твёрдому убеждению, что в мире, как представлении перед волей раскрылось её зеркало, в котором она узнаёт самоё себя с возрастающей степенью ясности и полноты. И высшей точкой этой полноты является человек. Но своё полное вражение, сущность его получает лишь в связанном ряде его поступков а сознательную связь их делает возможный разум, позволяющий человеку всегда ин абстракто обозревать целое. Воля сама по себе бессознательна и представляет собой лишь слепой, неудержимый порыв. Такой она проявляется еще в неорганической и растительной природе и ее законах, как и в растительной части нашей собственной жизни. Но благодаря превходящему, развёрнутому для служения воле миру представление, она получает познание своего желания и того, что составляет предмет последнего. Оказывается, она есть ни что иное, как этот мир, жизнь именно такая, какова она есть. Мы назвали поэтому мир явлений зеркалом воли, её объективностью и так как то чего хочет воля всегда есть жизнь потому что именно в её образе является для представления это желание то всё равно сказать ли просто воля или воля к жизни последнее только плеоназм так как воля это вещь в себе внутреннее содержание существо мира а жизнь видимый мир явления только зеркало воли то мир также неразлучно должен сопровождать волю, как тень своё тело. И если есть воля, то будет и жизнь, мир. Таким образом, за волей к жизни обеспечена жизнь, и пока мы проникнуты волей к жизни, нам нечего бояться за своё существование даже при виде смерти. Конечно, на наших глазах индивид возникает и уничтожается. Но индивид это только явление. Он существует только для познания под властного законооснования. Этому принципу индивидуационис. С точки зрения такого познания индивид, разумеется, получает свою жизнь как подарок. Приходит из ничего, в смерти своей несёт утрату этого подарка и возвращается в ничто. Но ведь мы хотим рассматривать жизнь именно философски то есть по отношению к её идеям. А с такой точки зрения мы найдём, что рождение и смерть совсем не касаются ни воли, ни вещей в себе, во всех явлениях ни субъекта познания, зрителя всех явлений. Рождение и смерть относятся к проявлению воли, то есть к жизни. А последней свойственно выражать себя в индивидах, которые возникают и уничтожаются мимолетное, выступающее в форме времени явление того, что само в себе не знает времени, но должно всё-таки принимать его форму, чтобы объективировать свою действительную сущность. Рождение и смерть одинаково относятся к жизни и уравновешивают друг друга в качестве взаимных условий, или, если кому-нибудь нравится такое сравнение, в качестве полюсов целостного явления жизни. Мудрейшей из всех мифологий индийская вражает это тем, что именно тому богу, который символизирует разрушение, смерть, как Брахма, самый грешный и низменный бог Тримурти, символизирует рождение, возникновение, а Вишну сохранение. Именно этому богу Шиве, говорю я, она вместе со жрелием из мёртвых голов придаёт в качестве атрибута лингам этот символ рождения, который таким образом выступает здесь как противовес смерти. И этим указывает на то, что рождение и смерть по своему существу корелаты, которые взаимно себя нейтрализуют и уничтожают. Совершенно та же мысль побуждала греков и римлян украшать драгоценные саркофаги, как это мы видим ещё и теперь. Картины празднеств, плясок, свадебных торжеств, охот, боёв зверей в экханарии, то есть изображениями самого мощного порыва жизни, который они рисуют нам не только в подобных утехах, но и в страстных группах, вплоть до совокуплений между сатирами и козами. Цель этого, очевидно, заключалась в том, чтобы по случаю смерти оплакиваемого индивида как можно выразительнее указать на бессмертную жизнь природы и этим хотя бы и без абстрактного знания пояснить, что вся природа это явление и осуществление воли к жизни. Формы этого явления служат время, пространство и причинность а посредством их индивидуация, которая влечет за собою то, что индивид должен возникнуть и исчезнуть. Но это столь же мало нарушает волю к жизни, в явлении которой индивид составляет лишь как бы отдельный экземпляр или образец. Как мало урона терпит и целые природы от смерти отдельного индивида. «Ибо не он, а только род — вот чем дорожит природа, и о сохранении чего она печется со всею серьезностью, в своей расточительной заботе о нем создавая огромный избыток зародышей и великую мощь инстинкта оплодотворения. Индивид же не имеет для нее никакой ценности и не может ее иметь, так как царство природы — Это бесконечное время, бесконечное пространство, и в них бесконечное число возможных особей. Поэтому она всегда готова пожертвовать индивидом, и он не только на тысячу ладов от ничтожнейших случайностей подвержен гибели, но уже изначально обречён на неё и самой природой влечётся к ней с того момента, как послужит сохранению рода в полный наивности выражает этим сама природа ту великую истину, что только идеи, а не индивиды имеют истинную реальность, то есть представляют собой полную объектность воли. И так как человек сам это природа и притом на высшей ступени её самосознание, а природа это только объективированная воля к жизни, то человек Если только он воспринял эту точку зрения и остановился на ней, имеет несомненное право находить себе утешение в своей смерти и смерти своих друзей, в зрелище бессмертной жизни природы, которой является он сам. Так, следовательно, надо понимать Шиву с Лингамом, так надо понимать античные саркофаги, которые своими картинами страстной жизни взывают к сетующему зрителю. Природа не скорбит, То, что рождение и смерть надо рассматривать как нечто относящееся к жизни и присущее этому проявлению воли, вытекает также и следующего. Рождение и смерть это для нас только повышенное выражение того, из чего состоит и вся остальная жизнь. Ведь последнее сплошь есть ни что иное, как постоянный смена материи при неизменном сохранении формы. Именно это и есть бrennность индивидов при сохранении рода. Постоянное питание и воспроизведение только степенью отличается от рождения, а постоянное выделение только степенью отличается от смерти. Первое явственнее и проще всего сказывается в растении. Оно всецело представляет собой постоянное повторение одного и того же импульса, своего простейшего волокна, которое группируется в лист и ветку. Оно есть систематический агрегат однородных друг друга поддерживающих растений, беспрерывное воспроизведение которых составляет его единственный импульс. Для более полного его удовлетворения растение поднимается по лестнице метаморфозы, пока наконец не доходит до цветка и плода. Этого компендия своего бытия и стремления, где оно более коротким путём достигает того, что служит его единственной целью, и сразу тысячекратно совершает то, что до сих пор производило по частям. Повторение самого себя Его произрастание и созревание так относится к плоду, как письмо к книге печатанию. У животного, очевидно, дело обстоит совершенно так же. Процесс питания это постоянное рождение, процесс рождения это усиленное степень питания. Сладострастие рождения это усиленная радость чувства жизни. С другой стороны, выделение, постоянное выдыхание и извержение материи — это то же, чем в повышенной степени является смерть, противоположность рождения. Подобно тому, как мы при этом всегда довольны, что сохраняем свою форму и не оплакиваем отброшенной материи, Так следует нам поступать и тогда, когда смерть в повышенной степени и полностью совершит то же самое, что ежедневно и ежечасно происходит с нами при выделении почестей. Как мы равнодушны в первом случае, так не должны и трепетать и во втором. С этой точки зрения столь же нецелесообразно требовать продолжения нашей индивидуальности, которая возмещается другими индивидами, как и требовать сохранения материи нашего тела, которая постоянно замещается новой. С этой точки зрения столь же нелепо бальзамировать трупы, как было бы нелепо заботливо хранить свои извержения. Что касается связанного с телом индивидуального сознания, то оно каждый день совершенно прерывается сном. Глубокий сон, пока он длится, ничем не отличается от смерти, в которую он часто, например, у замерзающих постепенно и переходит. Он отличается от неё только своим отношением к будущему, то есть пробуждением. Смерть это сон, в котором забывается индивидуальность. Всё же другое опять просыпается, или скорее, оно совсем и не засыпало. Следующее соображение для того, кому оно не покажется слишком утончённым, может пояснить, что индивид это только явление, а не вещь в себе. Каждый индивид с одной стороны субъект познания, то есть восполняющий условие возможности всего объективного мира, а с другой стороны, он — это отдельное явление воли, той самой воли, которая объективируется в каждой вещи. Но эта двойственность нашего существа не имеет в своей основе самодавляющего единства. Иначе мы могли бы сознавать самих себя в самих себе и независимо от объектов познания и желания. На самом же деле мы этого совсем не можем. Напротив. Как только мы в виде опыта входим в самих себя и обратив своё познание внутрь, хотим полностью осознать себя, мы сейчас же тонем в бездонной пустоте и оказываемся похожими на стеклянный полый шар, из пустоты которого раздаётся голос. Причина же этого голоса здесь не найти. И желая таким образом схватить самих себя, мы к ужасу нашему не схватываем ничего, кроме бесплотного призрака. Прежде всего, мы должны понять то, что формы проявления воли, то есть формы жизни или реальности служат собственно только настоящие, не будущие и не прошедшие. Последнее находится только в понятии, существует только в связи познания, поскольку оно следует законоснованию. В прошедшем не жил ни один человек, и ни один никогда не будет жить в будущем. Только настоящее есть форма всей жизни, но зато оно её прочное достояние, которое никогда нельзя у неё отторгнуть. Настоящее всегда на лицо вместе со своим содержанием. Оба они тверды и незыблемы, как радуга на водопаде. Ибо воле надёжно обеспечена жизнь, а жизни настоящей. Конечно, возвращай своей мыслью к протекшим тысячелетиям, к миллионам людей, которые жили в них. Мы спрашиваем, чем они были? Что с ними стало? Но с другой стороны, стоит нам только вызвать прошлое нашей собственной жизни и воскресить фантазии его картины, а затем опять спросить себя, что всё это было, что с ним стало. Так же обстоит дело и с жизнью отживших мелодов. Или следует думать, что прошедшее, запечатлённое смертью, получает от этого новое бытие? Нет, наши собственные прошлое, даже самое близкое, даже вчера это уже только пустая грёза вображения, и то же самое представляет собой прошлое всех отживших миров. Что же было, что есть? Воля, чьё зеркало жизнь и безвольное познание, которое в этом зеркале ясно видит её. Кто этого ещё не познал или не хочет познать, должен к прежнему вопросу о судьбе минувших поколений добавить ещё и такой. Почему именно он, вопрошающий, так счастлив, что владеет этим драгоценным, мимолётным, единственно реальным настоящим, между тем как те сотни человеческих поколений и даже герои и мудрецы тех времён погрузились в ночь прошедшего и этим обратились в ничто? Он же, его незначительное я действительно существует. Или, короче, хотя и странно. Почему это теперь, его теперь существует именно теперь, а не было, как другие уже давно. Предлагая такой необычный вопрос, он рассматривает своё существование и своё время как независимые друг от друга, и первое для него как бы заброшено в последнее. Он, собственно, принимает два теперь. Одно, принадлежащее объекту, другое, принадлежащее субъекту. И удивляется счастливой случайности их совпадения. На самом же деле, как это показано в трактате о законе основания, только точка соприкосновения объекта, формой которого служит время, с субъектом, который не имеет своей формы ни одного из видов закон основания, составляет настоящее. Но всякий объект — это воля, поскольку она стала представлением, а субъект — необходимый крелат объекта. Реальные же объекты существуют только в настоящем. Прошедшее и будущее содержат в себе лишь понятия и образы фантазии. Поэтому настоящее — это естественная форма явления воли и от него неотделимо. Только настоящее есть то, что есть всегда и существует незыблемо. Самое мимолетное из всего с эмпирической точки зрения, оно представляет собой единственное пребывающее, пребывающее теперь с холастиков, для метафизического понимания, которое поднимается над формами эмпирического созерцания. Источник и носитель его содержания — это воля к жизни или вещь в себе, которая есть мы сами. То, что непосредственно становится и исчезает, уже бывшее или ещё должно существующее, принадлежит явлению как таковому в силу его форм, делающих возможным становление и исчезновение. Поэтому надо мыслить так: что было, что есть, что будет, что было, и принимать это в строгом смысле данных слов, то есть понимать не сходное, а то же самое. Ибо воле обеспечена жизнь, а жизнь настоящая. Поэтому каждый и может сказать: я раз и навсегда господин настоящего, и оно во веки веков будет сопутствовать мне, как моя тень. Поэтому я не спрашиваю, и меня не удивляет, откуда это оно пришло и как это случилось, что оно есть именно теперь. Мы можем сравнить время с бесконечно вращающимся кругом опускающаяся половина прошедшее поднимающаяся будущее неделимая же точка вверху где проходит касательная непротяжённое настоящее подобно тому как касательная не следует за вращательным движением так не следует за ним и настоящее Это точка соприкосновения объекта, формы которого служит время с субъектом, у которого нет никакой формы, потому что он не принадлежит к познаваемому, а составляет условие всего познаваемого. Или время подобно неудержимому потоку, а настоящая скале, о которую он разбивается, но не увлекает её с собой. Воля, как вещь в себе, подобна субъекту познания, который, в конце концов, в известном отношении, есть та же воля или ее обнаружение, не подвластно закону основания. И как воле обеспечена жизнь, ее собственные проявления, так ей обеспечена и настоящая, единственная форма реальной жизни. Нам, поэтому, нечего допытываться ни о прошлом до жизни, ни о будущем после смерти. Напротив, единственной формой, в которой являет себя воля, мы должны признать настоящей. Схоластики учили, что вечность есть непоследовательность времени без конца или начала, а нунц станц, то есть теперь для нас, то же самое, что было теперь для Адама, то есть между теперь и тогда нет никакой разницы. Оно не минует воли, но и воля поистине не минует его. Поэтому, кого жизнь удовлетворяет такую, как она есть, кто всячески ее утверждает, тот может с упованием считать ее бесконечной и изгнать страх смерти как иллюзию, вношающую нелепую боязнь, когда-либо утратить настоящее и обманывающие его призраком времени, где нет настоящего. Иллюзию, которая по отношению ко времени есть то же самое, что по отношению к пространству другая иллюзия, в силу которой каждый в своем воображении считает занимаемое им место на земном шаре верхом, все же остальное низом. И именно так каждый связывает настоящее со своей индивидуальностью и думает, что вместе с нею гаснет всякое настоящее. Так что и прошедшее, и будущее остаются без настоящего. Но как на земном шаре повсюду вверх, так и форма всякой жизни это настоящее. И страшиться смерти, потому что она исторгает у нас настоящее, не более умно, чем бояться, как бы не соскользнуть вниз с круглого земного шара, на котором мы к счастью находимся в данный момент наверху. Объективации воле присуща форма настоящего, который в качестве неподвижной точки рассекает бесконечное в обе стороны время и стоит неподвижно, как вечный полдень без прохладного вечера. Подобно тому, как действительное солнце горит непрерывно и только кажется, будто оно тонет в лоне ночи, Поэтому, если человек боится смерти, как своего уничтожения, то это всё равно что думать, будто солнце жалуется вечером: "Горе мне, я погружаюсь в вечную ночь". В разговорах с Гёте Экермана. Гёте говорит: "Наш дух это существо, неразрушимое по своей природе, нечто действенное во веки веков". Он подобен солнцу, которое заходит только для наших земных очей. Собственно же никогда не заходит, а непрерывно продолжает светить. Гёте заимствовал это сравнение у меня, а не явно у него. Несомненно, он употребляет его здесь в этом разговоре 1824 года, потому что припомнил, быть может, бессознательно мою фразу, которая буквально в той же редакции напечатана в первом издании Страница 401. И там, как и здесь, в конце 65-го параграфа, она повторяется на 528-й странице. Это первое издание было послано Гете в декабре 1818 года. А в марте 1819 года он выразил мне свое письменное одобрение через мою сестру в Неабе, где я в то время находился и приложил записку, где пометил страницы, особенно понравившиеся ему. Следовательно, он прочел мою книгу. Но и наоборот, кого гнетет бремя жизни, кто хотел бы жизни и утверждает ее, но трепещет ее мучений и не хочет больше переносить тягостного жребия, выпавшего как раз на его долю, Такой человек не может надеяться на освобождение в смерти и не может найти спасения в самоубийстве. Обманчивым призраком манит его тёмный и холодный орк в пристань отдохновения. Земля в своём вращении переходит изо дня в ночь, индивид умирает, но само солнце непрерывно горит вечным полуднём. Воле к жизни обеспечена жизнь Форма жизни это настоящее бесконца. Неважно, что индивиды, проявления и идеи возникают и исчезают во времени, подобно мимолётным грёзам. Таким образом, самоубийство уже и здесь представляется нам напрасным и потому неразумным поступком. Когда мы подвинемся далее в своём рассуждении, оно предстанет нам в ещё менее благоприятном свете. Догматы меняются, и наше знание обманчиво, но природа не ошибается. Ход её верен, и она его не скрывает. Всё полностью в ней, и она полностью во всём. В каждом животном находится её средоточие. Животное верно нашло свой путь в бытие, как верно найдёт и путь из него, а пока оно живёт без страха перед уничтожением и без забот. Его поддерживается знание, что оно есть сама природа, и как природа нетленна. Один человек всюду волочит за собой отвлечённую мысль о своей грядущей смерти. Но и она, что весьма замечательно, может угнетать его лишь в отдельные моменты, если по случайному поводу возникнет в его воображении. Рефлексии не может противостоять могучему голосу природы. И в человеке, как и в неразумном животном, господствует в качестве длительного состояния та, вытекающая из сокровенного сознания, что он есть сама природа, сам мир, уверенность в силу которой никого заметно не тревожит мысль о неизбежной и отнюдь не далёкой смерти, но каждый продолжает себе жить, как будто ему суждено жить вечно. Это доходит до того, что можно сказать, никто, собственно, не питает животного убеждения в неизбежности своей смерти, так как иначе между его настроением и настроением осуждённого на казнь преступника не могло бы быть большой разницы. На самом же деле, каждый исповедует это убеждение ин абстракту и теоретически но отлагает его в сторону, как и другие теоретические истины, неприменимые на практике, и совсем не принимает его в своё живое сознание. Кто вдумывается в эту особенность человеческого настроения, тот поймёт, что объяснять её психологически, например, привычкой или покорностью перед неизбежным, совершенно недостаточно. Верно более глубокое объяснение, предложенное мной оно проливает свет и на то, почему во все времена и у всех народов существуют и почитаются догматы о том или ином виде загробной жизни индивида. Между тем, как доказательства этого всегда, разумеется, крайне неудовлетворительны, а доказательства противоположного, наоборот, сильны и многочисленны. Дело в том, что первое, собственно, и не нуждается ни в каком доказательстве, а признается здравым рассудком за факт и в качестве такового находит себе подтверждение в уверенности, что природа так же не лжет, как и не ошибается. А напротив, открыто показывает и даже наивно выражает свои действия и свой характер. Только мы сами затемняем их своими химерами, чтобы вывести из них именно то, что нравится нашему ограниченному пониманию. Но то, что мы теперь ясно сознали, а именно что хотя отдельное явление воли начинается и кончается во времени, на саму волю как вещь в себе это не распространяется. Как не распространяется и на крылат всякого субъекта познающий, но никогда не познанный субъект. И что воле в жизни всегда обеспечена жизнь. Это не относится к упомянутым учениям о загробном существовании. Ибо воля, рассматриваемая как вещь в себе, равно как и чистому субъекту познания, вечному оку мира, одинаково не свойственно ни сохранение, ни уничтожение. Ибо всё это определение, имеющее силу только во времени, Воля же и субъект лежат вне времени. Вот почему эгоизм индивида, этого отдельного явления воли, освещённого субъектом познания, никак не может почерпнуть из предложенного нами взгляда пищи и утешения для своего желания существовать бесконечно долгое время как не мог он их почерпнуть из сознания, что после его смерти всё-таки будет продолжаться во времени остальной внешний мир. А ведь это тот же самый взгляд, но только с субъективной и потому временной точки зрения. Ибо хотя каждый есть нечто приходящее только в качестве явления, а как вещь в себе он вневременен и следовательно бесконечен. Но зато лишь в качестве явления он и отличается от остальных вещей мира как вещь в себе он есть воля которая является во всём и смерть уничтожает иллюзию отделяющую его сознание от сознания других в этом и состоит продолжение бытия Незатронутость человека смертью, присущей ему только как вещи в себе, совпадает для явления с тем обстоятельством, что существование остального внешнего мира продолжается. В ведах это выражено так: когда человек умирает, его зрение сливается с солнцем, обоняние с землёй, вкус с водой, слух с воздухом, речь с огнём и тому подоб. Выражается это и тем, что умирающий в особой формуле передаёт одно за другим все свои свойства и способности своему сыну, в котором они отныне должны продолжиться. Этим объясняется и следующий факт: хотя сокровенный и смутный сознание того, что мы сейчас подняли до уровня ясного и отчётливого сознания, хотя оно, как я уже сказал, и не даёт мысль о смерти отправлять жизнь даже разумному существу, ибо такое сознание лежит в основе той жизненной силы, которая поддерживает всё живущее и позволяет ему, пока оно обращено к жизни и направлено на неё, бодро продолжать эту жизнь, как будто бы смерти и не существовало. Тем не менее, когда смерть в действительности или только в фантазии конкретно подступает к индивиду, и он должен взглянуть ей прямо в лицо, его обрамляет страх смерти, и он всячески пытается избегнуть её. Ибо пока его познание было направлено на жизнь как таковую, он должен был постигнуть ее неприходящий характер. А когда перед его глазами является смерть, он должен признать ее за то, что она есть, за временный конец отдельного временного явления. То, чего мы боимся в смерти, это вовсе не боль, ибо отчасти она явно лежит по всю сторону смерти. А чаще же мы нередко ищем смерти спасение от боли, как и наоборот. Обрекаем себя иногда на ужаснейшие муки лишь бы ещё на некоторое время отсрочить смерть, хотя бы лёгкую и быструю. Мы таким образом различаем боль и смерть как два совершенно разных зла. То чего мы боимся в смерти, это в действительности гибель индивида, за каковую она себя откровенно и выдаёт. И так как индивид это сама воля к жизни в её отдельной объективации, то всё его существо противится смерти. Там, где чувство оставляет нас беспомощными, может всё-таки выступить разум и большей частью одолеть погаище в впечатлении чувства, подняв нас на более высокую точку зрения, где вместо частностей перед нами раскрывается целое. Поэтому философское познание сущности мира, которое дошло бы до той точки, где находимся теперь мы в своём рассмотрении, но не подвинулось бы дальше, могло бы уже в этой точке одолеть страх смерти. В той мере, в какой рефлексии у данного индивида одержала бы верх над непосредственным чувством. Человек, который в своих помыслах твёрдо проникся бы изложенными до сих пор истинными, но вместе с тем путём собственного опыта или более глубокого усмотрения, не пришёл бы к осознанию того, что длительные страдания присущи всякой жизни. Который, наоборот, находил бы в жизни удовлетворение, чувствовал бы себя в ней прекрасно и по спокойным размышлениям хотел бы, чтобы его жизненный путь, каким он его познал до сих пор, продолжался бесконечно или постоянно возобновлялся? Который имел бы столько жизненной силы, чтобы за все наслаждения жизни добровольно и охотно принять все тяготы и терзания, каким она подвержена? Такой человек твёрдо стоял бы костью де белой на крепкозданной прочной земле, и для него ничего не было бы страшно. Вооружённый познанием, которое мы в нём предполагаем, он спокойно смотрел бы в лицо смерти, прилетающей на крыльях времени, и видел бы в ней обманчивый мираж, бессильный призрак, пугающий слабых но не имеющий власти над тем, кто знает, что сам он есть та воля объективации или отпечатком, который выступает весь мир. Кому поэтому во всякое время обеспечена жизнь равно как и настоящая, это подлинная единственная форма явления воли. Кого поэтому не может страшить бесконечное прошлое или будущее где ему не суждено быть, ибо он считает это прошлое и будущее пустым наваждением и пеленой майи. Кто поэтому столь же мало должен бояться смерти, как солнце ночи. На эту точку зрения Кришна ставит в бхагавад-гите своего вопрошающего ученика Арджуну, когда последний, при виде готовых к бою полчищ, нечто напоминающих ксеркса, Абхиет с грустью, колеблясь, хочет отказаться от битвы, чтобы предотвратить гибель стольких тысяч. Кришна ставит его на эту точку зрения, и смерть стольких тысяч уже не может его страшить. Он подаёт знак к битве. Эту же точку зрения выражает и Прометей Гёта, особенно в словах: "Вот я гляди, я создаю людей, леплю их по своему подобию" чтобы они, как и я, умели страдать и плакать, и радоваться, наслаждаясь жизнью, и презирать ничтожество твое подобно мне. К этой же точке зрения могла бы привести философии как Бруно, так и Спинозы, особенно тех, кому ошибки и несовершенства этих систем не помешали бы примкнуть к ним всецело или отчасти. В философии Бруно нет этики в собственном смысле, а у Спинозы этика совершенно не вытекает из сущности его учения. Сама по себе прекрасная и достойная хвалы, она соединена с ним лишь посредством слабых и очевидных софизмов. На указанную точку зрения встало бы, наконец, много людей, если бы их познание шло в уровень с их желаниями, То есть, если бы они, свободные от всяких химер, были в состоянии уяснить себе самих себя. Ибо в этом и состоит для познания точка зрения полного утверждения воли к жизни. Воля утверждает самоё себя. Это значит, когда в её объектности, то есть в мире и жизни, ей полностью и отчётливо даётся в качестве представления её собственной сущности. То это познание нисколько не задерживает её желание. Она продолжает хотеть этой жизни, даже такой, какой она её познала, и если прежде она хотела её, не зная её, в слепом порыве, то теперь она хочет её, узнав её, сознательно и обдуманно. Противоположность этого Отрицание воли к жизни наступает в том случае, если вслед за таким познанием прекращается желание, так что познанные отдельные явления уже не воздействуют тогда как мотивы. А всё выросшее из восприятия идей познании сущности мира, отражающее волю, становится квинтивом воли, и она таким образом свободно сама себя отвергает. Эти совершенно новые и в такой общей форме едва ли понятные мысли, я надеюсь, скоро станут ясными из предстоящего описания тех феноменов в данном случае человеческих поступков, в которых проявляется с одной стороны утверждение в его различных степенях, а с другой стороны отрицание. Ибо хотя и то и другое исходит из познания Но это познание не абстрактное, выражаемое в словах, а живое. Оно находит в себе выражение только в делах и жизни и остается независимым от догматов, занимающих при этом в качестве абстрактного познания разум. Описать то и другое и возвести к ясному познанию разума только это может быть моею целью. Я вовсе не думаю предписывать или рекомендовать какой-нибудь из них. Это было бы так же глупо, как и бесполезно, потому что воля в себе безусловно свободна. Все целое определяет самоё себя, и для неё не существует никакого закона. Но прежде чем приступить к оказанной задаче, мы должны сперва разъяснить и точнее определить эту свободу и её отношение к необходимости. Кроме того, надо высказать несколько общих, относящихся к воле и её объектам размышлений о жизни, утверждений и отрицаний, которые составляет нашу проблему. Всё это облегчит для нас задуманное познание этического смысла человеческих поступков в их внутреннем существе. Я сказал уже, что всё это сочинение представляет собой лишь развитие единой мысли. Отсюда следует, что все его части теснейшим образом связаны между собою, и не только каждая необходимо соотносится с предыдущей, и прежде всего, её предполагает в памяти слушателя, как это бывает во всех философских системах, состоящих просто из ряда умозаключений. Но и каждая часть всего произведения родственна каждой другой и её предполагает Поэтому требуется, чтобы слушатель помнил не только непосредственно предшествующее, но и всё прежнее, и умел соединять его с каждым данным местом, сколько бы другого материала ни находилось между ними. Такое требование предъявлял к своему читателю и Платон. В запутанном лабиринте его диалогов можно лишь длинными окольными путями возвратиться к главной мысли, становящейся того гораздо яснее. С нашей стороны подобное требование неизбежно, ибо хотя расчленение нашей единой мысли на многие соображения и составляет единственное средство для ее передачи, но для самой мысли это не существенная, а только искусственная форма. Чтобы облегчить изложение и сделать его понятнее, материал разделен с четырех главных точек зрения на четыре книги. И все родственные и однородные тщательно связаны между собою. Однако само содержание не допускает прямолинейного хода мысли, как это бывало в исторических работах, а делает необходимым более извилистый путь и поэтому требует неоднократного изучения книги. Только это позволит уяснить связь каждой части с любой другой, и лишь все они вместе взятые полностью освещают 1 другую